Глава 54 Экипаж с королевским гербом Несся по вечерней зимней столице, Следуя за двумя всадниками В серой униформе, Которые расчищали ему путь. Ценария куталась в теплое пальто, Поглощенное в тяжелые мысли, Не обращая внимания на тряску. Нет, холодно не было. Скорее мерзла она От то и дело охватывающих сомнений. Может, она ошибается? А вдруг... Все же она ошибается. Ведь проучилась всего ничего в Академии магии и посчитала себя самой умной. А ведь так они и подумают, и его высочество, и верховный маг. Но вдруг она права? Ведь ничем не рискует, кроме того, что ее поставят на место, как взорвавшуюся личность, и скажут, что она глупая выскочка. Если все так произойдет, то это она точно переживет. Или все же она рискует? ведь своим предположением она подарит надежду и никому-нибудь, а самому наследнику престола. Надежда может не оправдаться, и это опасно, но и бездействовать тоже не может, когда знает, что король Георг умирает, видит, как его сын, этот благородный, добрый, великодушный принц страдает. Нужно все рассказать, даже если потом он и отвернется от нее. Последний месяц Тина тайно посещала лекции по темной магии для пятого и шестого курсов Академии. Интуиция не давала покоя, буквально кричала, что нельзя ждать, нужно торопиться. Она должна изучать смертельные проклятия. Тина поделилась этим чувством с Эвелиной, которая посоветовала рассказать о нем его высочеству. Принц выслушал ее и подарил редкий интересный артефакт, благодаря которому она могла оставаться незамеченной в аудитории. Иногда он даже составлял ей компанию, пользуясь собственным артефактом. Но Тина видела, что ему было скучно слушать теорию по темной магии и проклятиям и их снятию. Тинария же слушала очень внимательно, как губка впитывала знания, о которых давно мечтала, хотела и знать, и применять на практике. Сначала ничего особо интересного и нужного, то есть про темные кровавые проклятия, не было. Но спустя неделю на лекции старого профессора Рикуса Ангра, приехавшего в королевство 50 лет назад, преподававшего теорию проклятий, она услышала кое-что, хотя и внимания не придала особого, а потом вдруг задумалась, когда вспомнила слова профессора через некоторое время. «Гораздо проще определять и работать с давними проклятиями, а не со свежими. Посмотришь на ауру проклятого, и все видно, откуда и что пошло» темные сгустки врастают намертво в ауру и жрут ее потихоньку, неспешно. С места не сдвигаются, не путают тех, кто хочет снять их. Соответственно, выявив причину, найдя сгустки, можно их проработать, зачистить ауру и снять проклятие любой сложности. А когда проклятие совсем свежее, то не просто разобраться, что к чему, где темные сгустки, которые пока не определились с одним местом, через которое они будут брешь проделывать, а где темные пятна от грешных дел самого проклятого, которые целитель не снимет и поможет только жрец в храме. Бывает, что и браться за снятие не хочется, или вообще снимать и чистить просто невозможно, так как не видно ни начала, ни конца, так сказать, и как не бейся темные сущности... Путают тебя, сбивают с толку. Через неделю на другой лекции целительница услышала следующее: Если человек, которого прокляли сильным темным проклятием, завязанным на крови того, кто проклинает, признал ошибки, готов измениться, то есть вероятность, что в результате духовного очищения проклятый сам сможет избавиться от проклятия. Чаще всего проклятый частично виноват и сам, ведь просто так в жизни ничего не бывает. А люди все равно удивляются, как же так, жил себе, никого не трогал, и на тебе, вдруг прокляли. А человеку суждено было с этим столкнуться, не избежать было никак, может, и судьба такая была, только помнить нужно о душе и ее очищении. Судьба каждого в его руках». Через две недели, когда неясные мысли уже метались и толкались, пытаясь сформироваться в нечто осознанное, Тина вдруг услышала уже на другой лекции для шестого курса целителей. Темное проклятие — это болезнь или смерть, которые наведены осознанно магическим путем. На ауре проклятого со временем появляется энергетический сгусток, поглощающий жизненную энергию человека, подчиняющий и выполняющий волю того, кто навел проклятие. «Здесь может помочь коллективная молитва всех, кто желает выздоровления проклятому, тогда Пресветлое и Светлые Вестники смогут услышать, отозваться. Иначе они не обратят внимания, так как все люди равны перед Пресветлой. Она может помочь в это время другому, кто не так нуждается». Динария готовилась вечером к сдаче первого экзамена за третий курс, когда кто-то будто шепнул «Вот же выход!». «Почему же его не использовали? Как же не проверили?» Девушка понеслась к теням принца, которые связались по артефакту связи с принцем Робертом, тут же приславшим экипаж. Когда карета остановилась, дверь открылась, Сценария буквально выпала в объятие того, кто ее открыл. «К его высочеству срочно!» — выпалила девушка. «Он ждет вас, ваша светлость!» — невозмутимо проговорил лакей, поставивший девушку на ноги, поправивший на ней пальто. Ваша светлость, она удивляться времени не было. Девушка пошла вслед за слугой, чувствуя за спиной своих телохранителей. Принц Роберт встретил ее в знакомых роскошных апартаментах, собранной, серьезной, с настороженным взглядом светлых глаз. Он еще больше осунулся и похудел с их последней встречи. Леди Налт, принц упрямо все время называл ее леди. Девушка уже не сопротивлялась этому обращению. «Что-то случилось?» «Случилось», — выпалила девушка. «По-моему, я знаю, как можно спасти его величество. Эти лекции навели меня на определенные мысли». Молодой мужчина вздрогнул, челюсти крепко сжал, взгляд стал странным, одновременно и хмурым, и радостным, будто он очень хотел поверить в то, что выход нашелся, но верить боялся. «Рассказывайте», — спокойным голосом проговорил принц Роберт но когда Тина открыла уже рот, чтобы начать говорить, принц остановил ее властным жестом. «Вы сегодня что-нибудь ели?» — сдержанно поинтересовался он. «Наверное, — растерялась целительница, — не помню, — добавила смущенно. Судя по вашей прозрачной внешности, запавшим глазам и бледным губам нет. Принц активировал артефакт связи, вызывая прислугу, и лакей тут же появился». «Ужин на двоих в мои апартаменты», — строго велел принц Роберт. «И поживее». Лакей с поклоном удалился, а принц уставился на бледную, взволнованную девушку. Но, как он понял, взбудораженную не тем, что она будет ужинать с наследником престола, а тем, что безумно хочет высказаться. «Присядьте, леди Тинария, и рассказывайте, что вы надумали». Тина буквально упала в предложенное огромное кресло, поняв, что ноги дрожат и совсем не держат ее. Лакей снял с нее пальто, и теперь она поняла, что ей зябко. Девушка невольно поежилась. Принц Роберт подошел к ней ближе и, проделав пас руками, укутал девушку в теплый магический кокон. «Смотрите, что я поняла. Вашего отца прокляли смертельным проклятием, от которого он давно должен был умереть, так?» Принц мрачно кивнул, подтверждая слова девушки. «Тот, кто его проклял, жив еще?» напряженно поинтересовалась Тина. «Нет», — сухо ответил принц. «Жаль», — вздохнула девушка. «Его проклятие — это уже не свежее, давнее. Целителям легче работать с давними проклятиями, понимаете? С течением времени проклятие сильнее проявляет себя на ауре человека. Можно увидеть тот энергетический сгусток, который поглощает жизненную энергию. Увидеть, понимаете? А значит, четко определить, где он находится. Раньше маги и целители ничего не могли увидеть, потому что с таким свежим и сильным проклятием... Это невозможно было сделать. С ним боролись вслепую, часто выходит мимо. А позже все, извините, опустили руки и утратили надежду. И уже просто поддерживали в теле его величества жизнь. Никто не боролся со смертельным проклятием, как с давним. Потому что смертельные обычно давними не бывают. Но ведь раньше никто и не выживал после проклятия быстрых крыльев, понимаете? Грубо говоря... Сейчас темные сущности дремлют. Все сгустки в ауре проявлены, и можно к ним подобраться и лечить не в общем, а в частности. Принц внимательно слушал целительницу и хмурился. Но этого будет мало. Ваш отец должен раскаяться во всех грехах, которые есть у каждого человека. Его аура должна очиститься от грязного и темного. Тогда на ней останутся только следы темного проклятия. Тина осознавала, что говорить о грехах короля кощунственно. Но ведь он тоже человек, и она недавно поняла, для Пресветлой богини он ничем не отличается от других. Это понимание она как раз сейчас и донесет до замершего неподвижной статуи его высочества. «И последнее», — смело выдохнула целительница, «для Пресветлой богини все жители нашего мира одинаково равны, независимо от того, король ты или конюх. Я понятно говорю?» «Не совсем». Для пресветлый ваш отец всего лишь один из жителей нашего мира. Его молитвы и ваши для нее значат не больше, чем мои молитвы. Она может их услышать, а может и нет. Нужно рассказать жителям королевства о беде, случившейся с королем, не скрывать ее, и нужно, чтобы жители коллективно помолились». Пресветлой богини нашей за спасение короля, и не один раз. Для этого нужно назначить дни и часы в храмах, когда жрецы и подданные будут молиться за здоровье вашего отца». «И что это даст?» — сдержанно поинтересовался принц Роберт. «Ну как же, представляете, что не один или два человека молятся присветлые за здоровье его величества, а сотни тысяч людей одновременно. Богини и светлые вестники обязательно услышат их. «И нас всех обязательно, они просто не смогут не услышать и помогут королю. К тому времени в его ауре останутся только темные пятна проклятия. Их ни с чем не спутают и их уничтожат». Принц молчал долго, смотрел на целительницу и обдумывал все, что сказала девушка. Иногда на мужское суровое лицо набегали тени, и целительница понимала, что принц сомневается в ее словах. «А что насчет Эдварда?» вдруг тихо спросил принц Роберт. «Его вы тоже собираетесь спасти подобным образом?» «Не знаю», — растеряла Сценария, закусывая губу. «Боюсь, что за лорда Дарлина подданные королевства не будут так жарьяно молиться, как за его величество», — тихо проговорила она. «И он не сможет очиститься молитвой, чтобы оставить на ауре только темные сгустки проклятия. Его нужно спасать по-другому. У меня другие соображения». Тот, кто проклял его, все еще жив? Этот человек же в тюрьме?» Принц согласно кивнул. «Это хорошо», — пробормотала Тинария, «думая о своем». «Проклятие было направлено не на сэра Эдварда, на вас, и это тоже важно, все важно. Только я еще не все понимаю», — Тина посмотрела на принца. «Но по поводу лорда Дарлина я еще до конца не определилась, и пока ему ничего не угрожает, нужно спасать короля Георга». «Ваш отец отказался от анабиоза?» «Отказался. Значит, мое предложение — единственный выход. Боюсь, если бы он согласился на анабиоз, оно тоже было бы единственным, и мы ничего не теряем». Тина постаралась вложить в голос уверенность, которой все же не чувствовала. «Мы покажем перед врагом уязвимость короля и королевства. Покажем заговорщикам, что у них почти получилось, и они в шаге от цели». «Разве вы не всех заговорщиков схватили?» «Я не знаю, леди Тинария. После того нападения на вас, думаю, всех, тени рода Георга Дорнага выдали своего господина, сами того не желая. Герцога мы арестовали, его приближенных тоже. Но по факту все ли это заговорщики, неизвестно». «Так вы уверены в своей версии?» «Да нет же», — Тина заставила себя посмотреть прямо в глаза принца. Я могу только предполагать и надеяться, а еще молиться со всеми вместе», — призналась она. «Нужно посоветоваться с лордом Линцеем. Конечно, и лучше прямо сейчас. Сначала мы поужинаем». Лакей открыл дверь, прислуга занесла в помещение несколько подносов с тарелками, накрытых крышками. Пока они все расставляли и сервировали, Тина поняла, как сильно проголодалась. А еще вдруг осознала, что будет есть в присутствии принца». Девушка постаралась вспомнить все, что знала о правилах поведения за столом, и мысленно застонала. Показалось, она все забыла. Наследник пригласил ее за сервированный стол, Тина поднялась с кресла на деревянных ногах, понимая, что сейчас кусок даже самого вкусного и ароматного мяса застрянет у нее в горле. Девушка замерла рядом со столом, в ужасе уставившись на все ножи, вилки и ложки, расположенные рядом с тарелками, и поймала на себе задумчивый взгляд принца Роберта. «Пожалуй, я пойду поищу лорда Линсы. Не терпится обсудить то, что вы сказали, леди. А вы, прошу вас, начинайте ужинать без меня». Тинария ответила растерянным и смущенным взглядом, а принц взглянул на Лакеев и приказал. «Оставьте леди Налт на одну, ей нужно сосредоточиться и подумать».